Глава 19. Бестолковые подручные. Да, я виню Хороса и Джаспера. Мой план сработал бы, если бы не они. Нет, я, конечно, и сама виновата в том, что наняла этих идиотов. В следующий раз буду умнее и не стану связываться с первыми попавшимися отморозками из подворотни. Впрочем, а как их нужно нанимать, этих бандитов? Спрашивать у них рекомендательные письма от их прежних заказчиков, что ли? Или самой позвонить такому заказчику и поинтересоваться, доволен ли он тем, как выполнили свою работу эти двое? Все это, конечно, так, однако порученное им мною дело они провалили. С треском. Что ж, мои обожаемые истинные поклонники знают правду о том, что тогда произошло. Даже если в газетах пишут обо всем совершенно иначе, изображают меня одержимой маньячкой и злодейкой. Да, имела место автомобильная авария. Имела. Да, в результате этой аварии щенки сбежали. Но у меня есть другой план. Лучше прежнего. План, который на этот раз сработает. Должен сработать. И теперь я обойдусь без идиотов подручных. Сама добьюсь успеха. Идею, которая пришла мне в голову, безо всяких натяжек, можно назвать блестящей. А братцы-мерзавцы? Что ж, они сами, того не желая, играют мне на руку, не так ли? Давайте, давайте, собирайте всех псин в одном месте. Но я вновь забегаю вперед. Мне известно, о чем вы хотите услышать. Ладно, ладно, выслушайте тогда мою версию той истории. После той встречи с Анитой я была в ярости. Причём эта ярость не туманила мне голову, а напротив, помогла очень ясно видеть всё и думать обо всём. Я твёрдо знала, что никогда не буду больше сокрушаться о своих прежних путанных мыслях, перестану задавать себе ненужные вопросы. Всё это теперь не имело для меня никакого значения. Я была полна решимости, а моим ориентиром в жизни вновь стала моя мамочка. Она была самой великолепной, выдающейся женщиной из всех, кого я когда-либо знала. Уверенная в себе, красивая, богатая и всегда закутанная в меха. Моя мамочка постоянно показывала, как сильно она меня любит, когда дарила мне меха. А дарила мне их она, можно сказать, чуть ли не с детства. И всегда прикладывала к очередной шубке одно и то же коротенькое послание: "Выделяйся". Что ж, я так и сделаю. Я сумею реабилитироваться в её глазах, сумею искупить свою вину за то, что в своё время отдалялась от неё, сомневалась в ней. Сумею показать, что люблю её не чуть ни меньше, чем она меня. А ещё докажу моей мамочке, что я сильная, волевая женщина, способная, как и она сама, пережить любое горе, устоять перед любыми ударами судьбы. А если при этом мне посчастливится ещё и устранить моих врагов, что ж, тем лучше. Просто замечательно. И я по-прежнему в игре? То, что эти кретины, Хорис с Джаспером, всё испортили, ещё ничего не значит. Я сама виновата. Нельзя было поручать им эту работу. Сама не могу понять, как меня угораздило отдать этим идиотам все оставшиеся у меня деньги. на которые они должны были скупить всех щенков далматинцев в Лондоне, которых они умудрились потерять вместе с Пэдди, Понга и их паршивым выводком. А ведь если уж на то пошло, Пэдди по праву принадлежала мне, а значит и её маленькие пёстрые зверёныши тоже, не так ли? Ну ничего, ничего. Я буду ждать. Я буду ждать подходящего момента. Не буду повторять прежних ошибок и не стану торопить события. Теперь я понимаю, что делать этого ни в коем случае было нельзя. И нельзя мне было глаз спускать со своих идиотов, и оставлять их одних в Хелл Холли тоже не следовало. Но мне тогда не терпелось поделиться с мамочкой тем, что у меня на уме, обрадовать ее тем, что я смогу наконец исполнить самое заветное ее желание. Да, я наделала ошибок. Я не должна была оставлять тех идиотов одних в Хелл Холли и не должна была идти к мамочке с пустыми руками. не должна была выкладывать ей свой план раньше времени. Нужно было сначала довести его до успешного конца. Теперь я это понимаю. Я хорошо усвоила этот урок. Полагаю, вы уже читали обо всём этом в газетах, не так ли, мои дорогие? Мне, если честно, было бы скучно пересказывать всю эту историю, и я не стала бы этого делать, но вдруг кто-то из вас не берёт в руки газет И не читал тех статей, в которых меня поливали помоями. Например, тех сопливых интервью с Анитой и её остолопом Роджером, где они обвиняли меня в том, что я вмешалась в их жизнь и украла их щенков. Впрочем, даже если вы читали всю эту голиматью, я всё равно расскажу вам о том, как всё было на самом деле. Расскажу хотя бы для того, чтобы вы знали правду. Итак, вскоре после нашей встречи в кафе я позвонила Аните, и сказала ей всё, что изначально собиралась сказать ещё в тот день. О том, как права она оказалась, о том, как я ненавижу свою мать, которая отобрала у меня буквально всё, что только можно, и чего нельзя тоже отобрала. Но вы сами понимаете, конечно, что во всём этом не было ни слова правды. Просто мне нужно было заставить Аниту поверить, заставить сочувствовать мне. С её простенькой, открытой душой добиться этого было совсем несложно. Истинной моей целью при этом было получить щенков Педди. А кому могла бы отдать их Анита, кроме как своей безутешной, овдовевшей, брошенной всеми подруге с разбитым сердцем? Как я и рассчитывала, Анита согласилась отдать мне их. Она всегда была легковерной дурочкой. И тут я совершила огромную трагическую, можно сказать, ошибку. Я пошла к Ретклифам, якобы поприветствовать их а на самом деле узнать, как там дела у Пэдди. Ох, как тяжело было мне притворяться, будто мы с Анитой по-прежнему подруги. Ох, как тяжело. Если по телефону я еще могла как-то скрыть свое истинное отношение к ней, то при личной встрече, глаза в глаза, презрение к Аните, ее Роджеру и их глупым псинам наверняка написаны у меня на лице. И это они смогут моментально раскусить, даже своими тупыми мозгами. И я стала вживаться в роль печальной, одинокой и несчастной страдальцы, которой просто грех не отдать щенков. Решив, что достаточно настроилась к предстоящей встрече, я шагнула на крыльцо их. Нет, не могу назвать это домом. Лочуги, и собралась позвонить, как вдруг услышала доносящиеся изнутри голоса и бренчание пианино. Роджер. Это он играл и пел, идиот. А затем Я прислушивалась к словам, которые он пел. Ну, знаете, это было уже слишком, скажу я вам. Он пел песенку про меня. И назвал меня в этой песенке злобной тварью. Нет, вы слышали? Это я злобная тварь? Я? Ярость вспыхнула, окатила меня своей слепящей волной. Ну, хорошо же. Я им покажу. Я им такое представление сейчас устрою. Навек запомнят. А дальше случилось нечто совершенно неожиданное для меня. Я позвонила, и кто, как вы думаете, открыл мне дверь? Миссис Бэдли. Я торопела, увидев её, но только на мгновение. Мои мысли летели со скоростью света. Так вот, значит, кто та служанка, о которой рассказывала мне в своих письмах Анита. Это её, она называла няни, хотя у них с Роджером не было детей. Наверное, наша бывшая кухарка была для Аниты даже больше, чем няней, скорее кем-то вроде матери. Впрочем, кому это интересно? Уж не мне во всяком случае. Моментально взяв себя в руки, я притворилась, что не узнаю эту старую дуру, оттолкнула её в сторону и вошла в дом. Точнее, в лачугу, которую они называли домом. Прямо с порога я налетела на Аниту и Роджера, а моё появление на этой убогой сцене получилось просто грандиозным. Я была, не побоюсь этого слова, великолепна в своём чёрном платье, нефритовых серьгах, белой меховой шубке на красной подкладке и красных туфлях. "Анита, дорогая", воскликнула я, раскрывая руки для объятий. "Да, я была, пожалуй, даже слишком роскошна для этой нищенской дыры. Как ты поживаешь?", спросила меня маленькая женщина, живущая в этом маленьком домишке. "Нет, не спросила. Чуть слышно пропищала, словно мышка. Мышка-дамишка. Ха. Оказывается, я тоже рифмовать слова умею, причём не хуже Роджера с его глупыми песнями. Я же слышала, как он пел какую-то чушь обо мне, когда стояла под дверью. И разговор между ними слышала. Они-то рассказывала Роджеру о том, как я присматривала за ней в школе, как защищала её. А Роджер ехидно называл меня нежной преданной одноклассницей. И ещё по всякому. Что ж, была между нами дружба, была, скрывать не стану, но теперь пришло время они тебе расплатиться со мной за всё. И за то, что я заступалась за неё, и за всё то время, что она провела у меня в доме. Спала под моей крышей, сидела за моим столом, yekшалась с моими слугами. Пришло они тебе время заплатить за то, что она заставила моих слуг любить её больше, чем меня саму. И только тут я вспомнила и вспохватилась. Я же не сказочную принцессу пришла сюда изображать, а несчастную, бедную, раздавленную горем вдову. Одинокую, печальную вдову, которой просто позорес нужны щеночки, чтобы скрасить её унылую, пустую жизнь. Как поживаю? Ужасно, если по правде сказать. Как всегда ужасно, дорогая, смиренно ответила я. войдя в роль. Осмотревшись по сторонам, я нигде не увидела Пэдди. Под ногами у всех болтался только их тупоголовый Понга. «А где же они?» «Где, где они?» спросила я, по-прежнему не видя ни Пэдди, ни одного щенка. «Они обещали мне щенков?» «Обещали. Где же они?» «Я же не смогу выделиться среди всех прочих без этих чертовых щенков. Что за ерунда какая-то происходит?» «Кто?» Я не поняла, Крэлла, начала Анита. Кто кто? А то ты сама не знаешь. Идиотку не строй из себя, подумала я. Впрочем, Анита и впрямь стала настоящей идиоткой. Между прочим, ничего удивительного. Если постоянно жить в таком шуме, что доносится с чердака, где ещё один идиот, Роджер, дул сейчас в какую-то дурацкую трубу. Ума не приложу, как только Анита может жить с таким уродом. Щенки. «Щеночки!» — сказала я. «Давай ближе к делу. Где эти маленькие твари?» «Осторожнее, Круэлла», — сказала я самой себе. «Выбирай слова и говори об этих чертовых щенках поласковее. Анита должна думать, будто ты любишь этих маленьких тварей и будешь заботиться о них». «О, этого нужно подождать еще недели три. Природу поторопить нельзя, знаешь ли». Не моргнув глазом, ответила Анита. «Открытый». Вероятно, не расслышала мою оговорку насчёт тварей. Да я сама-то себя еле слышала в том грохоте, что доносился с чердака. Ты такая остроумная, Анита, сказала я и добавила, решив, что неплохо было бы теперь ещё и показать, как мне нравится этот их проклятый Понга. Понга, Понга, иди ко мне, пёсик, хороший. Но этот пятнистый урод только зарычал на меня. Ага, это что у тебя кроело? «Новая меховая шубка?» — спросила Анита. «Ну да. Этой шубки у меня она еще и не видела. Ее мне мамочка подарила на 25-летие. Но говорить об этом я Аните не стала, ведь она должна была думать, что я ненавижу свою мамочку. Меха — это единственная моя настоящая любовь. Можно сказать, я их боготворю, моя дорогая. Впрочем, покажи мне в этом мире хоть одну женщину, которая не любит Миха. Это была правда, и мой план стал для меня ещё яснее, когда я услышала свои собственные слова. Нет на свете женщины, которая не любит Миха. И моя мамочка, разумеется, не исключение из этого правила. Она Миха любила, пожалуй, ещё больше, чем я. Боже мой, подумала я. Неужели этот идиот не мог бы играть хоть чуть-чуть тише? Эта музыка с чердака давно уже начала действовать мне на нервы. Да, хороший мех, я тоже люблю, хотя есть немало других вещей. Начала была Анита, но я перебила её. Милая, милая моя Анита. Я понимаю, я всё понимаю. Этот жалкий домишка, ставший замком из твоей мечты. И бедный Роджер вместо отважного Сера Галахода, рассмеялась я. Круэлла, не громко. Но многозначительно сказала Анита. О, я отлично понимала этот её тон. Так она всегда говорила, когда я позволяла себе зайти слишком далеко. С детства у неё этот тон появился, у дурочки малолетней. Но я действительно забылась. Нужно исправлять положение. Возьми себя в руки, Круэлла, приказала я себе. Не испорти игру, смени тему, скажи Аните что-нибудь приятное. Зато у тебя есть твои маленькие пятнистые друзья, воскликнула я, заворожённо глядя на фотографию Понга и Педи в рамочке на стене. О, да. А какие у них прекрасные шубки. Опля. Снова я брякнула что-то не то. Нет, надо поскорее уносить отсюда ноги, иначе меня раскусят. Понга уже, по-моему, догадался. Вон как сердито смотрит на меня и рычит. Должна сказать: Что мне всё труднее становилось играть свою роль. Я переставала контролировать себя. Что-то похожее происходило со мной, когда я начала кричать на Джекссона и мамочку после смерти Джека. Я делала и говорила совершенно не то, что хотела, но ничего не могла поделать с собой, не могла остановиться. Нечто похожее начиналось и сейчас. Я понимала, что нужно сказать Аните что-нибудь приятное, например, похвалить талант этого её дурака Роджера. Но стоило мне открыть рот, как из меня вылетало то, что я на самом деле думаю. Я не понимала, что со мной творится. Это было сумасшествие какое-то. "Чай выпьешь, Круэла?" спросила Анита. Но я торопилась уйти. Чувствовала, что задержусь я ещё хоть на пару минут, то такого наговорю. "Нет, спасибо, мне нужно бежать. Дай мне знать, когда щенки появятся на свет". "Хорошо, дорогая". "Конечно, Круэла", ответила Анита. Хорошая девочка, никогда не могла сказать мне нет. Не забудь про своё обещание, сказала я, поспешно направляясь к двери. До встречи через 3 недели. Пока, дорогуша. Пока. Неплохо я начала выполнять свой план, согласитесь. Даже несмотря на некоторые помарки, я заставила дурочку Аниту делать всё, что мне нужно. Увидела, где она живёт. Лачуга у неё, кстати, оказалась ещё хуже, чем я предполагала. Ужасная дыра. Там и для двух-то собак мало места, а уж щенков и вовсе девать будет некуда. Щенки. Они-то обещала отдать их мне, а она всегда держит своё слово. И потом, Педи вроде как моя собака. Значит, и щенки мои. Правильно? Правильно. Так что всё на тот момент шло именно так, как я задумала.